Глава восьмая. Пашка. «Куррак и кры Вот он кто, вивисектор мой! На сиське он засмотрелся. Конечно! У этой коровы из декольте едва не целое вымя вываливалось. Карр! Чего я ругаюсь-то? Да так. Летела вот, город обследовала, подралась немного с посторонней вороной. Еще меня какая-то фря от своей помойки не отгоняла». Нафиг мне ее мусорный бак не сдался, но это же дело принципа и опыта. Короче, разошлись в ничью, потому что ну зачем мне чужая территория? Так, для общего развития. Поддержала кипиш и заодно поняла, чего я стою, как воронья боевая единица. Моя противница опытнее была, зараза, в вороньих драках, зато я умнее и крупнее. Я вообще оказалась крупной птичкой на фоне местных. Получилось даже подремать на какой-то трубе, из которой вкусно пахло жареными колбасками, и поднимался теплый дымок. Это я просто далеко залетела от дома, и мне лень было возвращаться на время, чтобы после отдыха опять трудить крылья до недообследованного квадрата. Но засыпать всерьез не рискнула. В прошлый-то раз что было? Не хватало проснуться голой на чужой крыше. Хотя такой резкой сонливости пополам с мурашками по всему телу я не чувствовала. А ведь все время прислушивалась к себе, чтобы как минимум успеть приземлиться до превращения. И лучше в каком-нибудь теплом укромном месте. Ну и вот, отдохнула на трубе. А когда слетела вниз, чтобы немного крылья размять, смотрю... По тротуару знакомая спина мамонта, в смысле волосатая макушка вивисектора двигается. Шляпу он снял, когда остановился с кем-то поговорить. На вымя полюбоваться. Ему эти сиськи чуть ли не в нос пытались сунуть, да так нарочито. А еще тетка, сидевшая в карете, слишком нервно поглядывала поверх головы вежливо кивнувшего мужчины куда-то ему за спину. Ну я тоже посмотрела и разозлилась. Это мой вивисектор. Я к нему уже почти привыкла. И дом у него хороший, удобный. А если он даст себя тупо грохнуть, там же кино и немцы начнутся вместо спокойного житья с печеньками на каминной полке. Наследники заявятся, прислугу поувольняют, может вообще дом закроют. «Нифига, короче, это полезный вивисектор. Хрена вам, Гремлинского, а не из арбалета в него стрелять!» «Кра! Разойдись! Всех укракошу! Кра!» «А ну не спи, придурок, в тебя же целятся!» «Да поверни же ты! нашел куда пялиться! Я тебе потом своё вымя покажу, даже потрогать там, Только шевелись уже! карр. Надо ему отдать должное, мужик оказался шустрый и с сюрпризами. Росток и злоумышленник в авоське из светящихся красных нитей. «Ещё так, и его выстрел пришелся в полупрозрачный щит, которым закрылся вивисектор. Еху, Наши побеждают! Карр! От избытка чувств я тюкнула пленного гада в макушку, попав между ячейками самой натуральной магической сети — «Здорово! Тут есть магия! Хотя чему я удивляюсь? После того, как меня сумасшедшая ворона клювом в другой мир закинула. Но все равно клёво. Главное, самой под такую сеточку не попадаться. Но Вивисектор вон арбалет подобрал и на меня смотрит вроде как дружелюбно, с любопытством и некоторой толикой офигения во взгляде». «А?» «Чего не улетаю? Ну так гады же сторожу! Пока ты на чужие сиськи таращишься, курак ты крякнутый!» Впрочем, сиськи в этот момент уже во весь опор удирали вдоль по улице, громыхая колесами по булыжной мостовой. Поняла, зараза, что трюк не удался, и решила смотать удочки. «Что, а войской вслед карете никто не будет запускать? Ну, жаль!» «Наверное, сеть у Вивисектора всего одна, и поймать убийцу для него важнее». «Да уж, и что он тебе сделал, что ты на него так кинулась?» С любопытством спросил меня мужчина. «Хм, а ведь поймать бы тебя такую полезную и отдать дрессировщику. Служебная ворона, что-то в этом есть. Хоть стрелу с сонным зельем в спину не поймаешь». Он задумчиво посмотрел на арбалет в своей руке. «Сейчас!» Возмутилась я, хотя, конечно, вслух все равно только кар получился. Но на всякий случай я взлетела с головы засранца в авоське и сделала сердитый круг над Виви-сектором, обругав его с высоты. А потом вообще обиделась и вспархнула еще выше. На карниз третьего этажа, потом на крышу, на трубу. Подумала и полетела в ту сторону, куда карета с выменем угрохотала. «Ну что, Виви-сектор там с авоськой справится. А мне любопытно». Чего этим сиськам от моего домовладельца надо было, раз они аж целую операцию подготовили, чтобы его усыпить и похитить? Но неужели же с целью изнасиловать? Он ничего, парень, видный, и руки у него горячие, приятные. А клёво, что у ворон такое отличное зрение. Взлетев под облака, я порадовалась еще и тому, что сейчас нет никаких осадков, заслоняющих видимость, и город подо мной раскрылся интерактивной картой, по которой медленно ползают муравьи и коробочки, люди и кареты. У той, в которой ехала обладательница соблазнительного вымени, на крыше был приметный золотой круг. Уж не знаю, какому умнику пришло в голову присобачить это украшение на совершенно непримечательный экипаж. Или все наоборот — Со всех видимых с дороги ракурсов с кареты украшения ободрали, превратив ее в неприметную коробку на колесах. а на крыше оставили. Тут вертолетов нет, а на боевых ворон-разведчиц эти конспираторы точно не рассчитывали. Но мне это на руку. Точнее, теперь правильнее сказать «на крыло» или «на лапу». Тьфу! Вон она, черная коробочка с золотым кругом. ползет по извилистым переулкам окраинных кварталов. Что интересно, водитель кобылы явно старается выписать большой круг по местности, а не едет прямо туда, куда ему надо. Я немного полетала над медленно ползущей по ухабам предместий каретой, а потом даже посидела на ее крыше, отдыхая. Потом уже думала опять взлететь и наблюдать с высоты, но тут услышала кое-что интересное. В карете кто-то тихо всхлипывал и подвывал. Ой, хм, да ладно! Неужели эта тетка с декольте так переживает, что ей вивисекторского тела не досталось? Карета вписалась в плавный поворот. Последние домики предместья растаяли в лиловой дымке. И вокруг какое-то время было только белое от снега поле. Зима! Прррр! Не люблю зиму. Но вот дорога в последний раз вильнула среди пологих холмов, и карета въехала во двор какого-то большого поместья. А вот дальше мне не понравилось. Совсем не понравилось. Одно дело, что я сама бы с удовольствием клюнула корову, которая моего вивисектора под арбалет подставляла, а другое, когда два каких-то шлемазла, вытаскивают из кареты плачущую женщину чуть ли не пинками и вообще обращаются с ней крайне грубо. Тычки, толчки, слова такие, сразу видно, подонки. — Эта дура не справилась! — злобно пояснил один из уродов, вышедшему на боковое крыльцо пожилому дядьке, не спешившему спускаться со ступенек и глядевшему на все это безобразие с брезгливым неодобрением. «Надеюсь, вы края на хвосте не привели». Голос у мужика оказался подстать стать выражению лица. Такой же брезгливо, высокомерный и тухлый. «Арбалетчик?» «Нет, господин, что вы, за нами никто не следил». Подобострастно склонился кучер, который сполз с и по пути к крыльцу злобно отпихнул в сторону заплаканную женщину. «А с перкотом проблем не будет. Он с моей подачи выпил особого сидра перед тем, как идти на дело». Так что острый край довезет в управление мертвеца. Ладно, эту идиотку раздеть и в подвал. А в ее платье нарядите одну из девок Густова, Пусть покрутится в порту и сядет на корабль. Дадим крутому краю еще один ложный след. «Господин, вы же обещали!» В голос взвыла женщина и попыталась вырваться из рук двух бугаёв. «Вы обещали отпустить Варику и меня!» «Дура! Таким, как ты, всегда много обещают!» С каким-то садистским наслаждением выговорил козел на крыльце. «Твоя драгоценная племянница уже давно в арабском загоне, и ты отправишься туда же. Старовато, но какому-нибудь небогатому купцу с морем сгодишься. Все равно пользы от тебя больше никакой, а просто закопать невыгодно. Пшла!» Все, у меня сдали нервы. «Ненавижу таких скотов, вот просто ненавижу!» И я сделала то единственное, что было в моих силах. С карканьем пронеслась над головой господина и от души нагадила ему на голову. Прямо на мерзкую физиономию.